Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 30 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон, 94-28-69, анонс передачи. Репортаж с пресс-конференции министра труда, социальных вопросов и миграции. Министр иностранных дел Армении о карабахском урегулировании. «В Азербайджане растет коррупция». Итак, подробности новостного блока. Министр иностранных дел Армении Зограб Нациканян не исключает, что может встретиться с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Амедьяровым в Мюнхене в феврале. Об этом сам Нациканян заявил на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам политики европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнесом Ханом. Зограб Нациканян также отметил, что Армения не изменила своей позиции в вопросе Нагорного Карабаха. По его словам, проблема должна должна быть решена исключительно мирным путем. Народ Нагорного Карабаха должен определить статус Нагорного Карабаха. У нас есть решимость защищать как Нагорный Карабах, так и Армению. Мы знаем свои возможности, но мы хотим разрешить этот вопрос мирным путем, сказал министр иностранных дел Армении. Сегодня пресс-конференцию по итогам 2018 года провел министр труда, социальных вопросов и миграции НКР Санвел Нисян. Он отметил, на сферу бюджетом было предусмотрено около 21 миллиарда драмов, реализовано 50 программ. Продолжался процесс строительства домов для семей, в которых 5 и более несовершеннолетних детей. Молодым семьям в качестве государственного пособия было выделено около 240 миллионов драмов. Пособие получили 1588 человек. В целом по республике пособия получают около 19 тысяч человек. 54 семьи в течение 2018 года обосновались на постоянное жительство в Арцахе. 101 семья переселенцев приватизировала свое жилье. По республике 8813 инвалидов, из коих 402 дети. Около 6000 писем и заявлений было получено от граждан. Говоря о планах на 2019, 2019 год Министр отметил, что многие программы будут продолжены. Кроме того, в первом квартале будет завершена программа по оценке степени нуждаемости семей. В Мартуни будет построен пансионат. Государство пересмотрит подходы к переселенцам, которые станут дифференцированными в случае переселенцев из Армении, из диаспоры, а также внутренних переселенцев. На наш вопрос, какие программы предусмотрены для беженцев, Министр ответил. Во-первых, вы знаете, что беженцы пользуются теми программами, которые осуществлялись со стороны фонда социальных программ, которые сейчас переходят в ведение Арсавского инвестиционного фонда. По большому счету, это серьезная поддержка для тех семей, которые решили свой квартирный вопрос решить посредством кредита и ипотечного. Действуют программы по компенсации арендной платы, связанной с с арендой квартир. Эта программа осуществляется совместно с организацией беженцев из Азербайджана. Очень много программ. Ну, например, я хочу отметить программу по предоставлению стройматериалов тем семьям беженцев и переселенцев, которые нуждаются в этом. В прошлом году мы первый раз эту программу осуществили и если смотреть на реакцию наших сограждан беженцев, то программа, я думаю, она должна иметь продолжение и результат будет положительным Мы попросили сам Вила Ванисяна оценить проведенную в прошлом году ярмарку труда и поинтересовались, будет ли организована ярмарка труда в этом году. Если сравнивать с результатами ярмарки труда, которые проводятся в Республике Армения или, скажем, в других странах, на самом деле у нас результаты очень хорошие. Да, в этом году и не только в степана мы решили провести ярмарки труда и в наших районах, да, в райцентре так как там тоже наблюдается необходимость таких мероприятий. Министр труда ответил на многочисленные вопросы других журналистов. Канцлер Германии Ангела Меркель 1 февраля в Берлине примет премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает посольство Армении в Германии. Армянский премьер будет принят с воинскими почестями. Далее состоится беседа в рамках обеда, в ходе которой федеральный канцлер Меркель и премьер Пашинян обменяются мнениями вокруг двусторонних отношений и экономических вопросов, а также вопросов внешней политики и безопасности, отметил официальный представитель федерального правительства Германии. С Штефен Зайберт. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусайлян. О героическом сражении села Кхаринтак Шушинского района республики написано и сказано много. Именно в этом бою был сломлен хребет азербайджанской армии. И поэтому это село больше всех пострадало. Почти 90% всех домов было разрушено или повреждено. На протяжении многих лет село восстанавливалось. Благодаря правительственным и программам Всеармянского фонда Армения село возродилось. За эти годы восстановлены и построены новые дома. На сегодня село газифицировано, электрофицировано, есть интернет-связь. В 2013 году на средства Всеармянского фонда Гайастам проведена новая линия водопровода и внутренняя сеть. Село сегодня обеспечено круглосуточным водоснабжением, рассказал староста села Махитар Арушаня. Построен общинный центр, детский сад при софинансировании правительства и всеармянского фонда. В последние годы в республике действует программа. Сельчанам выделяют стройматериал для ремонта и они сами в своих домах меняют крыши домов. В 2018 году 27 20 семьям был выделен стройматериал. В 2018 году построено 1600 квадратных метров внутренних дорог. 2018 թվականին իրականացել ենք 1600-40 մետեր սալապատման աշխատանքներ, ինչպես նաև 160 գծամետեր հենապատեր։ в этом году будут проведены работы по благоустройству территории вокруг общинного центра. С 2018 года в селе реализована пилотная программа Всеармянского фонда Армения по установке оборудования для применения солнечной энергии. В 95 домах уже установлено. В этом году предстоит еще в 40 домах. Также будет установлено в общинном центре детском садике и школе ուն hạt եղアドրվելու է համայնքային կենտրոնում դպրոցում և մանկապարտեզում ավելի շատ է Հայաստան հայկական համնադրա Каждая семья в месяц экономит около 5-6 тысяч драмов. В программах 2019 года также запланировано строительство специального места для мусора. В этом году в селе будет построен дом для одной семьи, где проживает ребенок-инвалид. По уровню коррупции Азербайджан занимает 152 -е место среди 180 стран мира. Тем самым страна опустилась на 30 пунктов ниже по сравнению с прошлым годом. Таковы выводы индекса коррупции, опубликованного Международной организацией Transparency International. В минувшем году были выявлены факты подкупа европейских структур и деятелей со стороны Азербайджана с целью скрытия негативных процессов в самой стране. В частности, отчет Азербайджанский ландромат, выявил масштабные факты организованного подкупа, перевода огромных денежных сумм. Депутатам Совета Европы отмечено в отчете. Армения в списке на 105 месте, Россия и Иран в 138. И о погоде. В четверг, 31 января, на территории НК рождается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западных 3,8 метров в секунду, термометры покажут 0,4 ночью, днем 5,9 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.